Татьяна посмотрела на жилой комплекс, что тянулся вдоль улицы. Их же не потушить. Что будет, то будет. Ну что, встал, пошли. Старик подпрыгнул на шее Руслана, словно он сидел на лошади. Не дёргайся, не ребёнок. Ладно, обиженно проворчал старик. Давай к супермаркету. Что там делать? Ведь всё разворовали, сказал Руслан. Нет, не все. Там есть телеги для продуктов. Не будешь ведь вечно таскать меня на шее, еще чего бросишь. Давай, топай. Ладно, старик, тут ты прав. Лучше тебя тележки катать, чем на шее. Они тронулись в сторону огромного здания, куда входили одинокие люди в надежде найти хоть что-то съестное. Вера озиралась по сторонам, даже старик и тот притих. Вон, видишь, с той стороны куча телег, давай вправо.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 Радостно сказала девочка и замахала рукой. Это похоже Веростой, сказал Руслан и посмотрел назад. Его взгляд прошёл сквозь Татьяну, которая стояла перед ним, но он её не видел. Что случилось? спросил старик и потянулся рукой, чтобы отдёрнуть Татьяну, которая, словно загипнотизированная, смотрела на Руслана. Что случилось? Система заработала.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 Вера не слышала, что ей говорила мама, но чувствовала ее настроение через руки. Иногда путь становился свободным, и тогда идти становилось легче, но порой людей становилось так много, что приходилось останавливаться и ждать, пока появится просвет в их длинной колонне.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 Он улыбнулся, завертел головой, надеясь увидеть птицу, посмотреть на небо, а после прикрыл глаза. Ты был прав, говоря, что система – это диктатор. Она огородила нас от живого мира. Думаю, система это сделала специально, чтобы человек чувствовал себя комфортнее. Ведь раньше все было не так. Люди были зависимы от региона, где они выросли, от семьи, образования. А система постаралась это сгладить. Сейчас все работают.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 Я не удивлюсь, если это так и было, ведь не натуралом стали ставить клеймо не так уж давно. А раньше они шлялись между нас. Я вообще теряюсь в этом сумасшедшем мире. Мы испоганили свой, его, чтобы не видеть эту грязь, система надела нам очки. Но когда она все восстановила, решила, что так лучше, ведь уже научилась пользоваться нашим чипом и управлять нами. Да мы просто живые роботы, комички в бескрайнем городе. Ты прав.